Глава пятая. Набег. Красавица Сонника думала, что навеки потеряла актиона. Она считала внезапный отъезд за каприз непостоянного афинянина, вечного странника, побуждаемого жаждой видеть новые страны. Одни боги могли знать, куда направилась эта перелетная птица после своего посещения Кельтиберии.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 По вечерам происходили пиры в обширном триклиниуме. Сонника приглашала своих изящных молодых друзей. И даже для эфобии оказывалось место за столом. И бедному философу не приходилось предварительно считаться с палками рабов. Сонника улыбалась, обнимая Актиона, и слушала его голос, как приятную музыку. Гости просили его рассказать о его путешествии в Кельтиберию.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 конечно, преувеличивая свою храбрость, а спокойные купцы покидали свои лавки, чтобы собрать сведения, и встречали жестом отчаяния известие о возможности близкой войны. Проходя по Сагунту, Актион видел, что рабы исправляли еще не совсем развалившиеся места вековых стен и заделывали трещины, образовавшиеся в крепкой ограде в продолжении долголетнего мира. Мопсо-стрелок сообщал Актиону о совещаниях, происходивших между старейшинами. Ганнибал прислал к ним комиссара с требованием возвратить турдетанцам земли и добычу, отнятую у них в последнюю войну. Африканец держался с нестерпимым высокомерием, а Сагунтинская республика отнеслась к нему презрительно и наотрез отказалась исполнять его требования.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 Проходили вести, что Ганнибал уже выступил в поход и медленно надвигался. И при этом известие как будто воинственный дух пронесся по Сагунту, воспламеняя самые благоразумные умы. Спокойные купцы из глухой злобой людей, видящих, что их добру угрожает опасность, выставляли старинное оружие у дверей своих лавок или выходили на берег реки, чтобы упражняться во владении им, смешиваясь с молодежью. С восхода солнца скакавший на конях, фехтовавший на копьях или упражнявшийся в стрельбе из лука под начальством МОПЗО. Актион начал проводить целые дни вне дома, несмотря на просьбы сонники, желавшие видеть его постоянно возле себя.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 По окончании упражнения вспотевшая молодежь бросалась в реку, чтобы восстановить силы плавания, а грек медленно отправлялся в загородный дом, останавливаясь в самых красивых местах по дороге. Однажды вечером афинянин встретил Эросиона Гончара, сидевшего под огромным вишневым деревом. Он смотрел на самые высокие ветки, откуда лился дождь красных плодов, бросаемых невидимой рукой. С того дня, как Актион застал его работающим над фигурой обнаженной пастушки, он не видел юношу. Эросион встретил грека улыбкой. — Что ж ты не работаешь? — спросил Актион с отеческой добротой. — Ты закончил свою статую? Мальчик сделал отрицательное движение с равнодушным видом. «Статуя? Не смейся надо мной, Грек. Я ни над чем не работаю. Аранту. Она на верхушке дерева. Собирает для меня лучшие вишни. Она лазает, как коза, а мне не позволяет. Боится, как бы я не упал».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 актион с улыбкой смотрел на этих сильных красивых молодых людей возившихся и обнимавшихся как будто они были в пустыне не смущаясь близостью города от чего ты бросил свою работу спросил он иросион и ранто засмеялись при воспоминании о прошедшем я ее раздавил отвечал мальчик и разбил ее на куски и поклялся, что не возьму в руки другой глины, кроме гончарной Если решусь вернуться в кончарную. Он обнял девушку за талию, положил голову на ее плечо, потираясь об ее шею с любовным наслаждением кошки. — Зачем работать? — продолжал он. — Много дней провел я над той проклятой глиной, стараясь придать ей форму этого тела, и все напрасно.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 «Дуем кос Ранто, выбираем мёд из какого-нибудь улья или влезаем на деревья и отыскиваем плоды. Теперь самое время. Куда ни повернись, везде вишни!» Он замолчал, думая, что сказал лишнее. Да и Ранто делала ему знаки, что он слишком разболтался, и он прибавил умоляющим голосом. «Ты добрая Афинянин!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 и из его стен доставить ей возможность спасения. Он хотел отыскать дорогу в горы, посредством которой Сагунт сообщался с племенами, живущими внутри страны, и ветвь которой шла к Ситабису и Диене. При приближении к городу он начал встречать беженцев, о которых говорил ему раб. Они запрудали дорогу. Стада мычали, погоняемые бичами и путаясь между повозками. Женщины бежали, неся на головах большие тяжести и таща за собой ребят, ухватившихся за края юбки. Мальчики погоняли лошадей, нагруженных домашней утварью и платьем. Все перепуталось в поспешном бегстве, а ягнята прыгали по краям дороги, рискуя ежеминутно попасть под копыты скакунов.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 спешили к вражескому городу и вступив на сагунтинскую землю, вытаптывая поля и сжигали жилища. Актион боялся, как бы его не окружили нумидийцы и амазонки. Поэтому, спустившись с холма, пустил своего коня во всю прыть к Сагунту. Он достиг города уже ночью и назвав себя, попросил своего друга Мопсу отпереть ему ворота.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 камни, брошенные вражескими пращниками. Так протекла ночь. Когда петухи своим пением возвестили рассвет, большинство осажденных спало, наскучив всматриваться в темноту, в которой слышался шум от невидимого врага. На заре сагунтинцы увидели все войско Ганнибала под своими стенами.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 закутывая свое голое тело в богатые ткани, похищенные ими, и дрожа, сжавшиеся к огню, как будто их мучила утренняя прохлада. Эти люди с темной блестящей кожей, редко виденные в Сагунте, возбуждали любопытство граждан почти наравне с амазонками, смело проезжавшими галопом вокруг стен, чтобы поближе взглянуть на город»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 а игрой на флейте плясать ядовитых змей. Рядом с ними стояли гиганты-лузитанцы с ногами крепкими, как колонны, и грудью высокой, как скала. Уроженцы-беттики нынешней Андалузии, не сходившие с лошадей ни днём, ни ночью, из любви к ним продолжавшиеся всю жизнь. Враждебные кельтиберийцы,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 и тремя прощами: одной обмотанной вокруг лба, второй вокруг пояса и третьей в руках. Эти прощи были из конского волоса, камыша и воловьев жил, и употреблялась каждая, смотря по расстоянию, на которое приходилось метать шары. Пращники-балиарцы жили в пещерах своих островов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 пока не разбивали все кости и не превращали его в бесформенную массу, которую силой втискивали в узкую урну, а последнюю закапывали под кучей камней. Пращи их были ужасны. Они бросали с помощью их на большие расстояния глиняные, засушенные на солнце шары,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 так как обыкновенные стрелы не достигали лагеря кельтиберийцев. Рассерженные граждане составили род совета Вдоль стен расположились группы, и с величием Бога выступил вперед Феррон, жрец Геркулеса, устремив взоры на врага, не обращая внимания на преклонение перед собой окружающего народа.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 на руки с жилами, обозначавшимися как виноградные лозы, обвившиеся вокруг мускулов, и на ноги, похожие на столбы, между которыми паховая область выступала с презрительным бесстыдством силы. ферон был так громаден, что его череп казался мал по сравнению с огромными плечами, покрытыми подушками мускулов.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 Если осада затянется, вы помрете с голоду. Я переживу вас всех, потому что давно знаком с нуждой, как с верным другом. И еще спрашиваю я вас, какая для нас выгода в том, что мы будем римлянами, а не карфагенянами. Живите и наслаждайтесь. Пусть хищники проливают кровь, а вы...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 «Защита города».